Глава 17 Но быстро пообщаться не вышло. Как назло, Кэс ушел вместе с двумя военными в нижнюю неисследованную часть бункера, а туда меня не пустил Калдер, велев ждать лорда Шеннера наверху. Пришлось около двух часов провести в томительном ожидании, ведь Эндер мог прилететь в любую минуту, нарушив этим самым мои планы. От волнения я раз в десятый проходила туда-сюда по длинному коридору, интерьер которого успела выучить наизусть когда, наконец-то, расслышала далекий приглушенный голос Кэса. Он возвращался в главный отсек базы. Я встретила его около входа в командный блок. «Как дела? Почему не взял меня с собой?» Начала я издалека. «Все в порядке. Разблокировали вход еще в один тоннель», приостановившись, сообщил Кэс. «Но там тебе было нечего делать. Это опасное место. К тому же ты была несколько занята, когда я уходил». «Верно. Тогда я и не думала, что все случится так быстро» поэтому и не приняла всерьез заявление Кэса, что он некоторое время будет отсутствовать. Он пошел дальше, но я ринулась ему вдогонку. «Нам надо... надо поговорить». «Нашла еще что-то важное, связанное с той женщиной?» «Нет, я не об этом. Кстати, ты уже знаешь, что за нами скоро прилетят?» «Да, Алерт недавно звонил». «Так что насчет разговора?» Я кивнула в сторону жилого блока. Кэс обнял меня за талию, на мгновение притянув к себе, но тут же отпустил. В его глазах мелькнула заинтересованность, вот только несколько иного рода. «Ты ведь знаешь, я всегда не прочь с тобой поболтать, но пока есть другие дела. А еще я голоден и немного устал с самого утра на ногах. Позже уделю тебе время. Договорились?» Он игриво ущипнул меня за попу, видимо, пытаясь таким образом подбодрить, а может, на что-то заранее намекал. «Ладно». Я вздохнула, не придумав подходящих аргументов, почему мои слова важнее ужина. Да и сообщать такую новость мужу лучше насытый желудок. Он скрылся в комнате управления, а я подошла к выходу из бункера и прислушалась, не летит ли какой-нибудь звездолет. Снаружи стояла абсолютная тишина. Думаю, вексары уже знали бы о приближающейся помощи, растут такие всевидящие приборы. Но все равно хотелось предугадать события хотя бы на шаг вперед. Мы встретились примерно через час, когда я совсем поникла духом. Кэссен пришел в комнату и поинтересовался, чего же я хотела тут такое дело. В общем, я не рассказала тебе кое-что важное. Пока ты считался мертвым, я едва не вышла замуж. Я решила больше не тянуть». «Серьезно, ты хотела выйти замуж?» — спросил он достаточно сухо. «Может, и не хотела, но видела в этом необходимость. Но не вышла же». Кэс сел в кресло, вытянул ноги и демонстративно заложил руки за голову, наблюдая за мной. «То есть тебя совсем-совсем не волнует, что я почти обзавелась другим мужем?» Я искренне удивилась его реакции. «Как тебе сказать, милая? Конечно, я беспокоен, что ты не выдержала положенный срок траура. Ты издеваешься?» «Вовсе нет». «Рад, что сумел обставить все так, что даже ты поверила. Значит, и наши недруги ни о чем не догадываются». Я хотела добавить к рассказу немного подробностей, но вдруг передумала. Ему всегда было на меня плевать. Эти записи, что я нашла на дредноуте, ничего не значат. — Хватит уже выдавать желаемое за действительное. — А если бы брак все-таки свершился? — лишь спросила я. — Но в таком случае тебе пришлось бы сразу распрощаться со своим любовником. Если к тому времени он был бы еще жив, конечно, что вряд ли. — Ты кто же он? Твой бывший начальник? — предположил Кэс. — Уже не важно. Я раздраженно отмахнулась. — Сейчас не лучший момент для личных разговоров. И пусть полусказанная правда являлась таковой лишь отчасти, я решила, что с него пока хватит. Хэс меня за Талю лонкером, притянул к себе резким движением, и я вдруг оказалась у него на коленях. «Ты моя, запомни это, Эрджи, даже если никто вокруг и не знает, кто ты, но я-то в курсе, и не потерплю конкуренции, особенно на своей территории. Недавно ты говорил мне совсем другое. Я поежилась в объятиях, которые вдруг стали более требовательными, как и движение в целом». Я смотрела в синие глаза Виксара, пытаясь найти в них ответ на старый вопрос но видела лишь полную власть над ситуацией и железную выдержку. «Тебе мало одного меня? Понимаю, иногда я бываю чрезвычайно занят, так что по прилете в Кроникс закажу для тебя специального секс-робота, с которым будешь вдоволь развлекаться в мое отсутствие». «Не нужен мне никакой робот», — воскликнула я, тщетно пытаясь высвободиться из кольца черных лонкеров. «Оу, хочешь кого-то конкретного? Может, того блондина-киборга, с которым ты спала на Джоне, милая?» Не вопрос, я тебе его добуду, хотя это и связано с некоторым риском. Перепишем его настройки, чтобы больше не буянил. Не надо мне никого. Буркнула я в ответ, хотя при мысли о Рико в голове что-то щелкнуло. Я не знала, где он сейчас и что с ним. Он вполне мог находиться на Марлаксе. Я просто хотела поставить тебя в известность. Прекрасно, теперь я в курсе, что долго по мне гревать ты не станешь. С насмешкой выдал Кэс, но я различила в его голосе необычные нотки. Ты ревнуешь? Я отодвинулась, внимательно разглядывая лицо мужа. Но тут нас перебили. Шенеру позвонил Старк и доложил, что около бункера уже сел корабль «Ксарзулов». Сглотнув комок в горле, я выругалась про себя. К сожалению, подходящий момент был упущен. Кэсин поставил меня на пол и направился к двери, и запоздала говорить вслед про огонька было бы глупо. Я просто пошла за супругом, надеясь, что все и так обойдется. По крайней мере, я успела предупредить его, чтобы избежать казусов хотя пренебрежительные слова Арико почему-то сильно меня задели. Вскоре Эндер Харлакс входил в бункер вместе со своей свитой. На сей раз не очень большой. Кейсен встречал их в одном из залов, пребывая в подозрительной задумчивости. Я же наблюдала за скромным обменом приветствиями издалека. Но вскоре наши с огоньком взгляды все-таки встретились. На мраморном лице Ксарзула, как всегда, не отражалось особых эмоций. Но я все же заметила, что пламя бегает по прожилкам намного быстрее обычного. «Прошу простить за столь скромные условия, Рангор. мы здесь все равно надолго не задержимся», с напускной вежливостью говорил Кэс. «И, казалось бы, все идет хорошо. Однако я всем нутром чувствовала, насколько быстро растет напряжение между этими двумя мужчинами, просто со сверхсветовой скоростью». «Правда?» «А я и не заметил. Как по мне, условия ничуть не отличаются от тех, в которых вы поселили нас при нашем последнем визите. Съязвил уже Харлакс, и я услышала в этой фразе конкретную издевку. Их прошлая встреча, насколько мне помнится, проходила в одном из военных штабов Шеннера. И пусть обстановка там не отличалась особо изысканным интерьером, не думаю, что Кэссин выделил делегации огневиков худшие апартаменты. Хотя точно не знала, ведь сама являлась в тот момент пленницей. Хотите сказать, чувствуете себя одинаково комфортно? в заброшенном бункере на краю Эреи, и у меня своего единственного союзника? Вы мне не союзник. С таким же успехом я веду дела со многими торговыми и военными компаниями галактики. Я нахожусь здесь исключительно по просьбе нашей общезнакомой и помогаю ей. Имейте в виду Нерию Эрон? Холодно осведомился Кэс. Хотя и так был в курсе, что, по сути, это я привела сюда флотилию Ксарзулов. Именно. «Я прилетел по договоренности с вашей супругой, лорд Шеннер. Хотя, если бы знал, что вы тоже здесь, признаться так сильно бы не торопился». Беседа шла при свидетелях, потому я испуганно вжала голову в плечи. Калдор и прочие изумленно переглянулись между собой, обо всем вдруг догадавшись. А Кэс нахмурился. Я еще не говорила ему, что Эндеру все известно. До сих пор муж считал, что я находилась на Марлаксе исключительно как диссидент конфедерации, скрываясь от мести и преследования Крау. Интересно, и какие такие особые отношения с моей женой толкнули вас на столь широкий жест доброй воли? Кэс недовольно скривил губы, что, естественно, не осталось незамеченным мной. Уже никакие, но все еще впереди. Чем только боги не шутят. Огонек зло ухмыльнулся. Мало ли, вдруг в следующий раз вам не удастся так легко избежать смерти. Эх, зря я надеялась, что все обойдется без последствий. Нужно было сразу учесть вспыльчивый характер Рангора и догадаться, что он не смолчит. Кажется, Кэс все внезапно понял, поскольку его лицо потемнело, словно небо перед ураганом, а скулы заострились. Подбородок выпятился, показывая его чрезвычайную озабоченность ситуацией. Мы сами творим историю не хуже несуществующих богов, в коих давно не верим, в отличие от некоторых далеких от должного культурного уровня представителей окраин галактики. Высказывание было не самым дипломатичным, и Кайсен получше многих понимал, что оно значит. Просто намеренно выводил Ксарзула на эмоции, как и огневик, в свою очередь, пытался задеть Виксара побольнее, и все из-за меня. Эндер, до сих пор верующий в своих мифических богов, завелся мгновенно, вспыхнул, будто кто-то поджег в нем невидимый фитиль. По залу пронеслись пламенные вихри, задев находящуюся здесь неизвестную аппаратуру, и оплавив часть незакрытых кожухами проводов. Сразу запахло паленым. «Проклятие! Это ведь уникальное оборудование, которое ты едва не уничтожил. Я запрещаю использовать пирокинетические способности агарок». Тихо, но окончательно закипая, процедил Шенер. «Да что ты можешь мне запретить? Тебя официально даже нет на этой планете, а балом правит твой двойник». «Зато мы живем по своим правилам и не подчиняемся таким лицемерам, как вы. Эндер сплюнул на пол и скрестил на груди мускулистые руки. Другие ксарзулы заметно заволновались. Все слышали, что он сказал? Презрительным тоном спросил Шеннер, обведя взглядом зал. Это не просто прямое оскорбление в мой адрес. Своими словами он унизил всех вексаров, в том числе и мою жену. Он снова повернулся к Эндеру, явно задумав что-то особенное. «Хочешь играть по своим дремучим законам, Рангор? Что ж, будь по-твоему, я вызываю тебя на дуэль» исход которой и решит накопившееся между нами разногласия. «Отличная идея, Метаморф. Тогда я убью тебя в поединке. И покончим с этим раз и навсегда», — гневно выкрикнул в ответ Эндер. «Да вы что, совсем сдурели оба?» Я бросилась вперед, не выдержав. «Встретились два упрямца», называется. Сердце колотилось, как проклятое. Я и подумать не могла, что эти двое разойдутся, не успев толком пообщаться и все обсудить. Неужели настолько сильно друг друга ненавидели, что были готовы убивать? Похоже, Кэс не шутил, когда говорил, что избавится от любого соперника. Вот только разве он может тягаться силами с гигантом Ксарзулом? Стой на месте, Роджеляна, не вмешивайся. Алерт одернул меня за запястье, смерив недовольным строгим взглядом. Хотя наверняка мог бы разрулить конфликт, если бы только захотел. «Нет, не вздумайте драться!» Вскрикнула я, протерев свободной рукой, выступившие на глазах слезы. Мне не хотелось терять ни одного из мужчин. Пусть я и не любила Эндера, но по-своему относилась к нему с уважением, а еще чувствовала какой-то невыполненный долг. А вот к Сарзол был преисполнен решимости отделаться от моего мужа под благовидным предлогом. Раз уж так вышло, что мы обладаем различными способностями, бой пройдет на общих для нас условиях, на равных. Никто не станет пользоваться своими преимуществами. Я воздержусь от генерации огня, а ты, в свою очередь, спрячешь Лонкера. «Нарушитель автоматически будет считаться проигравшим», сказал Эндер, нервно передернув уголком губ. «Меня это устраивает», Кэссин кивнул. «Какое оружие выберем?» «На моем корабле найдется парочка клинков, изготовленных лучшими Моргонскими мастерами, подремучи, как ты изволил выразиться, технологии. Именно на таких когда-то проводились все поединки за право обладания женщиной или за дето достоинство». В нашем случае актуально и то, и другое. Отлично, значит, деремся до смертельного исхода. А как ты хотел? На несколько секунд Кэссин задумался. И я взмолилась про себя, чтобы он выбрал поединок хотя бы до первой крови. Не сошел же он с ума окончательно скрак его побери. ДНДР да не намного лучше. Первый начал огрызаться до смерти, либо до признания своего поражения. Выдал мой супруг с хихидной ухмылкой, чем окончательно поверг меня в панику. «Надеешься, что я капитулирую? Да не дождешься. Я проткну твое черное сердце, Шенер, и это будет справедливо по отношению к твоей жене». «Эндер, нет, он ничего мне не сделал». Заорала я, теряя выдержку. «Ты так в этом уверена?» — бросил в мою сторону Харлакс. «О чем ты?» — я запнулась. В голове мелькнули жуткие картинки прошлого, но я ведь не рассказывала всего огоньку, он не знал о моей травме. Я продолжала рваться к ним, Чтобы попытаться отговорить от боя, но Кейсин махнул рукой, велев старку увести меня из зала. Они продолжали разговор, пока я находилась под пристальным наблюдением безопасника в одном из соседних помещений. Поняв, что никакие убеждения на него не действуют, я прекратила рваться наружу и устала села за стол, сжимая в руках капсулу с кейфом, которую подал мне алерт, надеясь, успокоить мои расшатанные нервы. Но напиток все равно не лез в глотку. Зачем Кейсин бросил вызов Харлаксу? Он соображает, чем это чревато. В очередной раз задала я вопрос, надеясь хотя бы на здравомыслие Старка. Если он так решил, значит, видит в этом свой резон. Какой? Я подскочила со стула. Искалечить друг друга? Убить? Нет никакого смысла в том, чтобы попусту проливать кровь, когда у нас и так полно всяких проблем. Почему он разозлился? А ты ему все рассказала? Виксар повернулся ко мне. Частично. Он просто не стал дальше слушать. «Видимо, лорд Шеннер и так понял». «Не знаю. Лично я уже вообще ничего не понимаю», — хрипло произнесла я, после чего заставила себя сделать глоток кейфа, чтобы промочить горло. «Милорд идет сюда, вот и поговорите», — поведал Алерт, выглянув за дверь. Я вытянулась в струнку с гневом, глядя на вошедшего в комнату Кэссиана. Я обо всем договорился с Рангором. Поединок состоится через 6 часов. «Вас заберут отсюда при любом исходе и доставят на нулевое затмение», — сообщил мой супруг первым делом. «Прекрасные перспективы», — процедила я. «Что ты творишь?» «Алерт, оставь нас ненадолго одних», — попросил Кэс своего безопасника. Быстро поклонившись правителю, Старк послушно вышел из комнаты. «По-твоему, я должен был терпеть его выходки и дальше, Эрджи?» «Ты не знаешь всего, что случилось, у нас не была договоренность». Что ж, можешь объясниться, раз уж раньше не смогла этого сделать, я тебя выслушаю. Но бой состоится, каким бы ни были твои аргументы. Рангор не из тех, кто отступится от данного им слова, впрочем, как и я сам. Говорила я с четверть часа, стараясь не упустить ни одной важной детали, и особенно заострив внимание на том, что было бы в случае возвращения мужа. Рассказала и о том, что именно связывало меня с Ксарзулом, хотя много Кэс знал и раньше, например, про нашу странную связь. Но совсем без эмоций не получилось. У меня включилась самозащита. И если уж призналась ему, почему решилась на ритуал, то хотела выяснить и его доводы. Да, звучит не слишком-то убедительно. Кэс зло усмехнулся, когда я ненадолго замолчала, пытаясь успокоить сбившееся дыхание. Ты ведь сам бросил меня на страссере, что мне оставалось, скажи на милость? Ждать и надеяться, что ты чудом остался жив? Вновь разошлась я. Я сделал это ради твоей же безопасности. Разве ты еще сама не поняла?» Рявкнул Кэс, терпение которого тоже подходило к концу. «Я обставил все так, чтобы придать максимально правдоподобие своей гибели. На Дредноуте я тебя оставить никак не мог. Ты сразу попала бы в руки моих и твоих недругов. Единственным выходом было сохранить наши отношения в секрете и отправить тебя обратно в столицу конфедерации. Я знал, что тебя заберет с собой командор Фриген». В тот вечер на берегу именно он следил за нами. Я не выдал, что ты моя жена, исключительно из-за того, что заботился о тебе. Это ты называешь заботой? Заставить убиваться от горя? От горя? Кажется, буквально за пару суток до переговоров ты отчаянно рвалась обратно на Силен, не собираясь возвращаться со мной в Кроникс. Да ты просто хотел отомстить мне за молчание и предыдущий обман. Нет, Эрджи. Кэс покачал головой. В тот момент, когда я поймал тебя около исследовательской станции, я еще не знал про двойника и старую подставу. Как и того, почему все эти годы ты скрывалась от меня. А когда мы все выяснили, пришлось соображать очень и очень быстро. Мерзавец не оставил бы тебя в живых, прознай он вдруг о том, что ты не погибла при взрыве посольского корабля, а для Крау ты, как ни крути, была своей. Слишком хреново ты все просчитал. Максвелл Дейтом вскоре тоже узнал правду воскликнула я, немного растерявшись от его признания. Но они не убили бы тебя, максимум посадили бы в тюрьму и использовали как новую приманку, на которую мог купиться и двойник. Я вытащил бы тебя при любом раскладе, потому и послал к тебе Линдера. Все равно нечестно. Я понятия не имела, как ты на самом деле ко мне относишься. Да и Линдер делал это вовсе не из-за любви ко мне. Он мог бы сказать все до ритуала, но упрямо выполнял твой приказ молчать. Это его решение. Да и плевать на него. Я отмахнулась, расстроившись еще больше. Слова Кэссиена вызывали в душе настоящую смуту, приправленную горечью от понимания, что через несколько часов он будет сражаться с Эндером. Ты же знаешь, почему я на самом деле искал тебя после побега с терминуса. Вдруг спросил он, прищурив глаза и улыбнувшись. Чтобы отомстить за похищение принца, уныло предположила я. Нет. За долгие годы меня впервые зацепила другая женщина и я хотел разобраться, почему она вызвала во мне столь неоднозначные эмоции. А когда ты явилась ко мне в виде энергетической проекции, понял, что на самом деле это была одна и та же особа, наивно решившая поиграть со мной в прятки. Мою грудь сдавила, и сердце на мгновение замерло. Зато в мыслях бушевал настоящий шторм. Я поймала себя на том, что перебираю пальцами по краю панели, будто такой жест мог принести мне хоть какое-то успокоение. Взгляд метался по комнате, только бы не останавливаться на Кэссионе. Почему-то в его ответе я услышала нечто такое, что снова заставило меня разволноваться. И это вызывало диссонанс с моим предыдущим состоянием. В голове зазвучал фрагмент записи из кабинета на Дритноуте. С тех самых пор, как она оказалась на моем корабле, ее присутствие не дает мне покоя. Рядом с ней в груди вечно что-то сжимается. Но это значит, мои чувства не умерли окончательно. Возможно, перестав сюда летать, я смогу отпустить прошлое, полюбить другую женщину. Я оказалась права. Он чувствовал зависимость, потому что именно я была его наркотиком. И данное обстоятельство раздражало привыкшего всеми командовать диктатора Кроникса. Но он мог бы хоть раз в жизни признаться мне в своих чувствах. Наверное, я никогда не смогу понять его до конца. До дуэли осталось всего пять часов. Кэс посмотрел на свой линк, вернувшись в состояние внешнего безразличия. «Пойду немного вздремну». «Ты сможешь уснуть в такой момент?» — изумленно спросила я. «Постараюсь. Надо набраться сил. Бой будет непростым, ты сама знаешь». «А если Эндер тебя убьет?» — он настроен весьма решительно. «Надеюсь, этого не случится». — Кэс пожал плечами. «Старк за тобой присмотрит. Советую тоже отдохнуть. Всем нам предстоит сложный день». «Позволишь мне поговорить с Ксарзулом до начала поединка?» «Нет», — отрезал он. «Но почему?» «Потому что теперь я все решаю, Эрджи, понятно?» Я отвернулась, чтобы скрыть от мужа проступившие слезы. Однако промолчать я тоже не могла, потому продолжила высказываться дальше. «Все как обычно, Кэс, ничего не меняется. Ты раньше постоянно решал, как мне жить, ничего не сообщая, От того так и вышло. Нас разлучили вовсе не обстоятельства» на которой я грешила, а твое упрямство. Но внезапно до меня дошло, что он уже ушел, и все это, я говорю, в пустоту. И как мне угораздило влюбиться в такого твердолобого вексара».